Дайнти влетел в палатку вслед за Доплером. Изнутри понеслись крики, звуки ударов, ругань и чудовищный грохот. Ведьмак выругался в третий раз, особо яростно заскрежетал зубами, поднял правую руку, сложил пальцы в знак «Арт», направив его прямо на палатку. Палатка вздулась, и изнутри послышался жуткий вой, гул, и рев скотины. Палатка осела. Доплер, ползя на животе, выбрался из-под полотна и кинулся ко второй, меньшей палатке, скорее всего, леднику. Геральт, не раздумая, направил руку туда и ударил его в спину знаком. Доплер... Повалился на землю, как громом пораженный, перевернулся, но тут же вскочил и влетел в палатку ледник, ведьмак преследовал его по пятам. В палатке несло мясом, и было темно. Тельико лунгревинг, ле -торт Стоял там тяжело дыша, обеими руками ухватившись за висящую на крюке половину свиной туши. Второго выхода из палатки не было а полотно было крепко и жестко привязано к кольям, торчащим из земли. — Чистое удовольствие снова встретить тебя, мимик! — Холодно произнес Геральт. Доплер тяжело и хрипло дышал. — Наставь меня в покое! — простонал он, наконец. — Зачем ты меня преследуешь, ведьмак? — Ты задаешь глупые вопросы, Тельико, — сказал Геральт. Чтобы завладеть лошадьми, внешностью Бибервельта, ты разбил ему голову и бросил на безлюдье. Ты продолжаешь пользоваться его личностью и плюешь на неприятности, которые тем самым ему доставляешь. Дьявол знает, что ты собираешься делать еще, но я порушу твои планы в любом случае. Я не намерен ни убивать тебя, ни выдавать властям... Но из города ты должен убраться. Я прослежу за этим. А если не захочу, тогда я вывезу тебя на тачке в мешке. Доплер вдруг раздулся, потом также неожиданно похудел и начал расти. Его кудрявые каштановые волосы побелели и выпрямились, упав на плечи. Зеленый жилет низушка масляно заблестел и превратился в черную кожу. На плечах и манжетах заискрились серебряные шипы. Пухлая румяная физиономия удлинилась и побледнела. Над правым плечом выдвинулась рукоять меча. — Не подходи! — хрипло проговорил второй ведьмак и усмехнулся. — Не приближайся, Геральт. Я... Не позволю к себе прикоснуться. — Ну и паршивая же у меня ухмылка, — подумал Геральт, потянувшись за мечом. — Ну и паршивая же морда. — Ну и паршиво же я щурю глаза. Так вот как я выгляжу. — Зараза! Руки Доплера и ведьмака одновременно коснулись рукоятей, оба меча одновременно выскочили из ножен, оба ведьмака одновременно проделали два быстрых, мягких шага, один вперед, второй в бок, оба одновременно подняли мечи и быстро завертели ими в воздухе. — Ты не можешь меня победить, — буркнул Доплер, — потому что я — это ты, Геральт. — Ошибаешься, Талико, тихо сказал ведьмак. — Брось меч и возвращайся в тело Бибервельта, иначе пожалеешь, предупреждаю. — Я — это ты, — повторил мимик. — Ты меня не победишь. Не можешь победить, потому что я — это ты. Ты даже понятия не имеешь, что значит быть мной, Векслинг. Телика опустил руку, стиснутую на рукояти меча. — Я это ты? — снова сказал он. — Нет, — возразил ведьмак. — Нет, ты знаешь почему? — Потому что ты — маленький, бедный, мягкосердечный доплер, — Доплер, который, как ни говори, мог убить Бибервельта и зарыть его тело в зарослях, обретя тем самым абсолютную безопасность и абсолютную уверенность, что не будет раскрыт никогда никем, включая и жену, низушка, известную Гордению Бибервельт. Но ты не убил его, Тельяко потому что это было свыше твоих сил, потому что ты маленький, бедный, великодушный допляр, которого друзья называют Дуду. И в кого бы ты ни превратился, ты всегда остаешься таким. Ты умеешь копировать только то, что в нас доброго, а того, что в нас злого, не понимаешь. Вот каков ты, допляр! Телика попятился, упершись спиной о полотно палатки, поэтому, — продолжал Геральт, — сейчас ты превратишься в Бибервельта и спокойно подашь мне лапы, чтобы я мог тебя связать. Ты не можешь сопротивляться мне, потому что я есть то, что ты скопировать не в состоянии. Ты знаешь об этом прекрасно. Ду-ду. Ведь на несколько секунд ты перенял и мои мысли. Тельико неожиданно выпрямился. Черты его лица, только что бывшего лицом ведьмака, расплылись и разлились. Белые волосы заколебались и начали темнеть. — Ты прав, Геральт, — проговорил он невнятно, потому что в этот момент его губы изменяли форму, и я перенял твои мысли ненадолго, но этого было достаточно. Знаешь, что я сейчас сделаю? Кожаная куртка ведьмака вдруг перекрасилась в блестящий васильковый цвет, Доплер улыбнулся, поправил шапочку цвета сливы с эгреткой, подтянул ремень лютни, закинутой за спину, лютни, которая только что была мечом, Я скажу тебе, ведьмак, что сделаю! засмеялся он звучным и серебристым смехом Лютика. Я пойду, сольюсь с толпой и потихоньку изменюсь в кого угодно, хоть бы в бродягу. Потому что уж лучше быть бродягой в Новиграде, чем доплером в пустыне. Новиград мне кое чем обязан, Геральт. Возникновение города. Нарушила среду, в которой мы могли бы жить, жить в наших естественных телах. Нас уничтожали, охотясь словно на бешеных псов. И один из немногих выживших. Я хочу жить и выживу. Раньше, когда за мной в холода охотились волки, я превращался в одного из них и бегал вместе со стаей по нескольку недель. И выжил. Сейчас я тоже так поступлю, Потому что не хочу больше шнырять по урочищам И зимовать в буреломах. Не хочу быть вечно голодным, Не хочу бесконечно быть мишенью для стрел. Здесь, в Новиграде, тепло, есть еда, Можно заработать, И тут очень редко стреляют друг в друга из луков. Новиград... Это стая волков. Я присоединюсь к ней и выживу, понимаешь? Геральт медленно кивнул. — Вы предоставили, — продолжал Доплер, кривя губы в наглой лютиковской улыбке, — скромную возможность ассимилироваться краснолюдам, низушком, гномом, даже эльфам, А чем я хуже? Почему мне отказывают? Что надо сделать, чтобы получить возможность жить в этом городе? Превратиться в эльфку с глазами серны, шелковистыми волосами и длинными ногами, а? Но чем эльфка лучше меня? Тем, что при виде эльфки вы сучите лапками, а при виде меня вас тянет блевать? Подавитесь вы такими аргументами. Я все равно выживу. Знаю как. Будучи волком, я бегал в и грызся с другими за самку. Как житель Новиграда я буду торговать, плести ивовые корзины, попрошайничать или воровать, как один из вас. Стану делать то, что обычно делает каждый из вас. Кто знает, может, даже женюсь Ведьмак молчал. Да. Спокойно продолжал Тельико: "Я ухожу. А ты, Геральт, не станешь меня задерживать? Ты даже не пошевелишься, потому что я несколько секунд знал твои мысли, Геральт, в том числе и те, в которых ты сам себе не хочешь признаваться, скрываешь даже от себя самого. Ведь чтобы меня задержать, тебе пришлось бы меня убить". А эта мысль тебе претит, правда? Ведьмак молчал. тель снова поправил ремешок лютни и направился к выходу. Он шел смело, но Геральт видел, как он сутулится и горбится в ожидании свиста клинка. Он сунул нож в ножны, Доплер остановился на полушаге, оглянулся. — Бывай, Геральт. — сказал он. — Благодарю тебя. — Бывай, Дуду, — ответил ведьмак. — Желаю удачи. Допляр повернулся и двинулся в сторону многолюдного базара, резвым, веселым, раскачивающимся шагом Лютика. Так же, как и Лютик, он размахивал левой рукой, и так же, как и Лютик, щерил зубы, проходя мимо девушек, Геральт медленно двинулся следом. Медленно. Талийка на ходу перехватил лютню, замедлив шаг, взял два аккорда, потом ловко отбринчал на струнах знакомую Геральтову мелодию. Слегка повернувшись, пропел совсем как лютик. Весна вернется и, как прежде, дождем омоет скоротечным. Так есть и будет, ведь надежда всегда горит огнем извечным. — Повтори это Лютику, если запомнишь, — крикнул он, — и скажи, что зима — неудачное название. Баллада должна называться «Вечный огонь». — Прощай, ведьмак! «Эй — Эй! — раздалось вдруг. — Эй, стеляга! — Телийка удивленно обернулся. Из-за палатки вышла веспуля, бурно раскачивая бюстом и осматривая поэта зловещим взглядом. — За девками бегаешь, изменщик! — прошепела она, все призывнее размахивая грудью. — Песенки распеваешь, сукин кот! Тельяко снял шапочку и поклонился, широко улыбаясь характерной лютиковой улыбкой. — Веспуля, дорогая, — сказал он ласково. — Как же счастлив вновь видеть тебя! Прости, сладенькая моя, я должен тебе, должен, должен! Прервала Веспуля громко. — И все, что должен, сейчас заплатишь. Огромная медная сковорода блеснула на солнце и с глубоким звучным стоном опустилась на голову пляра. Тельика с неописуемо глупой гримасой, застывшей на лице, покачнулся и упал, раскинув руки, а его физиономия начала вдруг изменяться и расплываться, переставая походить на что-либо. Видя это, ведьмак прыгнул к нему, набегу срывая с прилавка ларька огромный ковер. Бросив ковер на землю, он двумя пинками загнал на него доплера и быстро, но плотно, Завернул. Усевшись на упаковку, отер лоб рукавом, вес пуля, не отпуская сковороду, зловеще поглядывала на него, толпа густела. — Он болен, — сказал ведьмак и вымученно улыбнулся. — Это ради его пользы. — Не давите, добрые люди, бедняге нужен воздух. — Вы слышали? — Спокойно, назвучно спросил, проталкиваясь сквозь толпу, Лаурашель «Давайте не будем, давайте разойдемся, сборища запрещены, караются штрафом». Толпа мгновенно рассредоточилась, но только для того, чтобы проявить Лютика резвым шагом приближающегося под звуки лютни. Увидев его, вес пуля дико взвизгнула, упустила сковороду и помчалась через площадь. — Что с ней? — спросил Лютик. — Дьявола увидела? Геральт поднялся с ковра, который тут же начал слабо шевелиться. Ларшель медленно подошел, он был один, его личной охраны видно не было. — Я бы не стал подходить близко, — тихо проговорил Геральт. — Если б я был вами, милсдаль, Ларшель, я бы не подходил. Серьезно, Ларошель с узкие губы холодно глянул на него. Если б я был вами милздан, Ларошель, я прикинулся бы, будто ничего не видел. Это уж точно, произнес Ларошель, но ты не я. Из-за палатки прибежал Данти Бибервельт, запыхавшийся и вспотевший, увидев Ларошеля. Он, посвистывая и заложив руки за спину, остановился, сделав вид, будто рассматривает крышу амбара. Лорошель подошел к Геральту очень близко. Ведьмак не пошевелился, только прищурился. Несколько мгновений они глядели друг на друга. Потом Лорошель наклонился к свернутому ковру. «Ду — Дуду! — сказал он, обращаясь к тесненным козловой кожей, странно деформированным башмакам лютика, торчащим из свернутого ковра. — Копируй Бибервельта! Живо! — Почему? — крикнул Танти, отводя глаза от амбара. Зачем? — Тихо, — сказал Лорошель. — Ну, Дуду, как ты там? — Готова. Глухо донеслось из ковра. «Готово! Сейчас!» Торчащие из ковра козловые башмаки разлились, размазались и превратились в покрытые шерстью босые ступни низушка. «Вылезай, Дуду!» — сказал ларушель «А ты, Данти, помалкивай. Для людей все низушки на одно лицо, правда?» Данти что-то невнятно пробормотал. Геральт, все еще щурясь, подозрительно глядел на Ларошеля, наместник выпрямился и осмотрелся. К тому времени от зевак, которые еще удерживались поблизости, остался только утихающий вдали топот деревянных башмаков, данти Бибровель-два выбрался из рулона, чихнул, сел, протер глаза и нос. Лютик, присев на валяющийся рядом ящик, тренькал на лютне с выражением умеренного любопытства на лице. — Кто это, как ты думаешь, таинте мягко спросил Ларшель. — Он здорово похож на тебя, тебе не кажется? — Это мой троюрный брат со стороны отца. Выпалил низушек и ославился. Близкий родственник. Дуду Бибервельт из Почечуева лога крупный спец по торговым операциям. Я как раз решил... — Да, да, Энти, я решил назначить его своим представителем в Новиграде. — Как ты на это смотришь, братец? — Ах, благодарю, братец! — широко улыбнулся близкий родственник по отцовской линии, гордость клана Бебервельтов, крупный спец в торговле. Ларошель тоже улыбнулся. — Ну как? Исполнилась мечта, — буркнул Геральд, — о жизни в городе. — И что только вы находите в этих городах, Дуду и ты, Ларшель? — Пожил бы в вересковых зарослях, — ответил Ларшель, — поел бы корешков. вымог бы и перемерз, так знал бы. — Нам тоже кое-что полагается в жизни, Геральт. Мы не хуже вас. — Нет, — кивнул Геральт, — не хуже. Бывает даже лучше. — А что с настоящим Ларешелем? — Удар его хватил, — шепнул Ларешель-два. — Уж месяца два как? — Апоплексический удар. Да будет земля ему пухом, да светит ему вечный огонь. Я как раз был поблизости. Никто не заметил. — Геральт, надеюсь, ты не станешь? — Чего? — никто не заметил, — спросил ведьмак с каменной физиономией. — Благодарю, — шепнул Лорошель. И много вас тут? А это важно? «Да — Нет, — согласился ведьмак, — не важно. — Из-за фургонов и палаток вылетела трусцой невысокая, локтя в два, фигурка в зеленой шапочке и кроличьей шубейке. — Господин Бибервельт! — засопел гном и замолчал, водя взглядом от одного низушка к другому. — Я думаю, малыш, — сказал Данти, указывая на троюрного брата со стороны отца, — у тебя дело к моему кузену Дуду Бибервельту. Говори. Вот он. — Шеверий сообщает, что пошло все, — сказал гном и широко улыбнулся, показав остренькие зубки, — по четыре кроны за штуку. — Похоже, я знаю, о чем речь, — сказал Данти. Жаль, нет здесь Вивальди, тот бы мигом подсчитал доход. «Позволь, братишка», — проговорил Тельико Лунгравинг Литорт, сокращенно Пенсток, для друзей Дуду, а для всего Новиграда — член многочисленной родни Бибервельтов. «Позволь, я почитаю, у меня идеальная память на цифры, как и на многое другое». «Изволь», — поклонился Даинти, — «изволь, братишка» расходы, наморщил лоб Доплер, были небольшие: восемнадцать за масло, восемь пятьдесят за рыбий жир, У -у -у. все вместе, включая шнурок, сорок пять крон. Выручка шестьсот по четыре кроны, то есть две тысячи четыреста. Комиссионных никаких, потому как без посредников. — Будь добр, не забудь о налоге, — напомнил Ларшель — и учти, — перед вами представитель городских властей и церкви, который серьезно и честно относится к своим обязанностям. — От налогов освобождено, — сообщил Дуду Бибервельт, — потому что это продажа на святые цели. — То есть... «Смешанные в соответствующих пропорциях рыбий жир, воск, масло, подкрашенные каплей кашанили, пояснил Доплер, — достаточно налить в глиняные миски и в каждую сунуть кусочек шнурка. Зажженный шнурок дает отличное красное пламя, которое держится долго». И почти не пахнет. Вечный огонь! Богослужителям нужны были лампы для вечного огня. Теперь уже не нужны. — Черт возьми! — буркнул Ларешель. — Верно! Не лампы. Лампады были нужны. — Дуду, ты гений! — В мать пошел! — скромно проговорил Талийка. — А как же, вылитая мать, — подтвердил Данти. вы только взгляните на его умные глаза. Истинная бегония Бибервельт, моя любимая двоюрная тетя. — Геральт, — простонал Лютик. он за три дня заработал больше, чем я пением за всю свою жизнь. — На твоем месте, — серьезно проговорил ведьмак, — Я бы забросил пение и занялся торговлей. Попроси, может, возьмет тебя в ученики. — Ведьмак! — тельика потянул его за рукав. — Скажи, чем можно тебя отблагодарить? — Двадцать две кроны. — Что? — За новую куртку. — Смотри, что осталось от моей. — Знаете что? — вдруг крикнул Лютик. Пошли вместе в бордель, в пассифлору. Бибервельты платят. А Низушков туда пускают? Забеспокоился Данти. Пусть попробуют не пустить. Ларошель состроил грозную мину. Пусть только попробуют. Я обвиню весь их бордель в ереси. Ну, воскликнул Лютик, тогда все в порядке. Геральт, идем? А знаешь, Лютик, тихо рассмеялся ведьмак. С удовольствием.